Глава 13 И снова богиня. Как и предупреждала Раскольникова, до обеда занятий не было. А после обеда у нас какие занятия? Так, развлечения больше. История до да физкультура. Но физкультуру, шутшую последним уроком, вообще решили отменить. Вместо неё всех студентов первого курса собрали на площади перед учебным корпусом, чтобы мы прослушали выступление ректора. Речь его была короткой и состояла из традиционного набора фраз, приличествующих вопиющему ЧП. А именно так он и назвал произошедший прорыв. Короче говоря, общий смысл сводился к следующему. «Всё под контролем, проведём тщательное расследование, виновные будут наказаны. Уверен, что такое не повторится». В заключении Ожегов напомнил, что никто из студентов серьёзно не пострадал. Мол, все раненые в лазарете и целительницы успешно их лечат. Как говорится, всё хорошо и никакой паники. Не знаю, насколько студентов убедила такая проникновенная речь Петра Петровича, но, судя по их лицам, прониклись далеко не все. Например, моя пятёрка отнеслась к его выступлению крайне скептически. «Вообще беспредел какой-то», — возмутилась Фанвизина. «Никогда не слышала о подобных прорывах». «Да такого за всю историю Академии не было», — авторитетно заявила подошедшая к нам Варвара. «Я читала». «Все когда-то бывает в первый раз, девочки», — наставительно заметила Настя. «Представляю, какой скандал поднимется в газетах и в МГС», — предположил я, но осекся, заметив удивленные взгляды остальных. «Что такое?» «Павел», — укоризненно заметила Мария, — «ты всерьез думаешь, что таким новостям позволят утечь за пределы Академии?» «Но ведь студенты общаются со своими друзьями и родственниками из за ее пределами», — возразил я. «Замолчать всё это никак не удастся». «И что?» — недоумевающе спросила у меня холмогорова «Ну, узнают об этом дворяне». «Так они и без этого узнают. Такие вещи быстро расходятся. Только вот прорывы — это не такое событие, чтобы бить в колокола». «Да, в академии учатся цвет российского дворянства, но это же не кисейные барышни. К тому же в договорах, что заключаются на учёбу, здесь прописывается возможность гибели студента» так что подать иск к Московской Академии вряд ли кто-то сможет. «Да, есть ещё и кровная месть, но мстить ректору или преподавателям подобным образом вряд ли кто-то рискнёт», — добавила Ирина. «Да, интересный подход, однако. МГС полностью контролируется службой безопасности Российской империи», — вклинилась Фанвизина. «Как и печатные источники информации. Вообще, как-то слышала, что князь Воронцов лично это курирует. И, между прочим, Академия неспроста носит имя Императорской. Наш ректор в очень хороших отношениях с правящей династией. Да и чего уж там, сам Василий Шестой является почётным председателем Попечительского совета. Можно ещё добавить, — внезапно блеснула знаниями Волконская, — что старшая дочь князя Воронцова замужем за одним из двух сыновей ректора. Девушки посмотрели на Варвару с уважением, а я задумался. О главе СБ Российской империи — князя Матвея Сергеевича Воронцове я читал. И фотографии в магии видел. Этакий лихой, но постаревший гусар-щеголь с короткой ухоженной бородкой, аккуратной прической и живыми черными глазами. Кстати, выглядел он вполне себе обаятельно, больше смахивая на какого-нибудь актера, чем на главу самой авторитетной в России организации. Если не считать, конечно, надоевшую нам всем инквизицию... Правда, все, что я смог нарыть о нем на просторах МГС, говорило о том, что тот был хитрым, изворотливым, но крайне преданным роду шуйских и очень авторитетным человеком. Таким образом, в Империи имелось три практически равноценных силы. Инквизиция, возглавляемая Конклавом из трех великих инквизиторов, внешне безобидных и благообразных старичков, что, понятное дело, было невероятно обманчиво. Служба безопасности, ну и императорская гвардия, возглавляемая дядей императора. Существовала, разумеется, и регулярная армия, но она была небольшой и профессиональной. Всеобщую воинскую обязанность отменили пару веков назад, но дворяне, что не смогли поступить в академии сразу, по собственной воле шли в нее. Да и вообще проблем с солдатами у нас не водилось. Учитывая, что имелась система льгот, да и жалования военным платили достойное, Последняя война, называвшаяся Четвёртой Европейской, отгремела почти три десятка лет назад. К слову, военные действия — тул, география и история просвещали меня не хуже, чем МГС — велись в основном на территории здешней Европы. И сателлиты Российской и Германской империи воевали с сателлитами Британской, в союзниках коей были какие-то американские штаты, то ли северные, то ли западные, то ли все вместе. В общем, Англы войну проиграли — Длилась она пару лет и изрядно подточила ресурсы сражавшихся стран. Нажились на ней только Россия и Германия. Англия же, как проигравшая страна, заплатила немалую контрибуцию и была вынуждена предоставить какие-то крутые торговые льготы. Но сейчас в мире была тишь да гладь. Ни у кого не возникало желания влезать в очередную тяжелую бойню. Нет, периодически какие-то конфликты случались, но на это имелись специальные полки быстрого реагирования — Пока я размышлял на эту тему, мои друзья принялись обсуждать речь ректора, который к этому времени уже удалился, а большая часть студентов разошлась. Мы тоже двинулись домой. Краем уха прислушиваясь к болтавне девушек, я погрузился в невеселые мысли. Понятно, что прорыв произошел из-за меня. И это я осознал только сейчас, вспомнив слова Астарты. Даже стало немного не по себе, но тем не менее особых угрызений совести я не испытывал. Скорее, тут больше нервировал тот факт, что если мной интересуется Инквизиция, а я опять влез в самую гущу событий, вот это уже плохо. Как я не старался обращать на себя как можно меньше внимания, судьба моя решила иначе. А вряд ли эти лысые мне что-то сделают сейчас. На эту тему я уже просветился в МГС. Без серьёзных доказательств, а без них дворянский суд не даст санкции на арест аристократа дело принципа, мне они не страшны». Но вот об их изворотливости и коварстве по всему здешнему интернету ходили настоящие легенды. С другой стороны, у меня есть поддержка ректора, а теперь еще и поддержка Строганова. Зная здешние порядки, да и уже немного познакомившись с нашим преподавателем практической магии, я мог быть в нем уверен. То есть, что первое, что второе, дорогого стоило. Может, еще раз поговорить с Ожеговым? Нет, пока бессмысленно. А вот со стартой надо бы связаться. Вроде мне неделю дали, да и сам для себя я уже решил принять ее предложение. Пока никаких подводных камней вроде не заметил. Договор кровью подписывать не надо или надо. Про это призрачная богиня не упоминала. Да к тому же я, как всегда, головой не думаю. Надо поискать в магге и МГС информацию об этой самой Астарте. Да, первый раз я толком ничего не нашел, но, честно признаться, особо и усилий к поискам не прикладывал. Теперь же ситуация совершенно иная. Вообще о здешних богах я читал. Рассказывали о них мне и Анна с Варварой. Как я уже знал, основным богом в Российской империи действительно считался Перун. Оставшиеся же трое — Дашбох, Велес и Стрибох — сильно проигрывали в популярности. Иностранные же боги, кое имели в основном древнеримские и древнегреческие имена, спросом не пользовались, и храмов в России им вроде как не строили. А вот об Астарте, кроме сведений об этой злополучной секте и нескольких упоминаний в сети, что я нарыл ещё во Владимире, в принципе, больше ничего и не нашлось. Но, как говорится, лучше узнать поздно, чем вообще не знать, с кем вступаешь в договорные отношения. Так что, дойдя до общаги, я отправился в свою комнату. Предупредил остальных, чтоб до ужина не беспокоили. Чем, кстати, неприятно удивил Марию, которая, как я понял, хотела напроситься ко мне в гости, порепетиторствовать. Только вот в глазах её я прочёл несколько другие желания, и вот уверен, что в этот раз точно не нафантазировал. Открыв свой крутой ноут, я вышел на здешнее интернет-пространство. Сначала заглянул в друзья. Что тут скажешь, тишь да гладь, словно и не случилось в Академии прорыва. Вот непонятно, это так круто местная цензура работает или что? Видать, и правда она. Можно было только восхититься такой крепкой информационной блокаде. Хотя кое-где я натыкался на короткие сообщения, которые пока не успели удалить. Впрочем, никакого скандала не было, как и заверяла меня фанвизина. На информационных сайтах же вообще царила пустота. Создавалось впечатление, что ровным счетом ничего не произошло. Пожав плечами, стал разбираться, кто же такая эта самая Астарта. К моему удивлению, на сей раз в поиске выпал аж целый десяток ссылок. Странно. Почему раньше этого не было? Решив, что тогда я, наверное, серфил как-то не так, начал переходить по ссылкам и через полчаса откинулся на стул, уставившись в потолок. Мда. Интересно. Сведений всё равно оказалось немного, но теперь хотя бы понятно, что Астарта — это богиня-демонесса одного из миров Нити. Насчёт демонической сущности наглядно говорил её внешний вид, когда она материализовалась передо мной на том самом сеансе. И те куцы и строчки о ней, что я прочитал, совсем не обнадеживали Коварная, циничная и злобная стерва, но красивая и умеющая пустить пыль в глаза. И как мне с ней после этого разговаривать? Но иных вариантов я не видел. Кстати, то, что она говорила правду о появлении Викентия в Рочестыне, было несомненно. Не знаю почему, но я это чувствовал. Так что-то завозился, пора на ужин. Первый раз у меня не было аппетита. В голову лезли разные неприятные мысли, причем одна мрачнее другой. Понятное дело, от моих спутников не укрылось состояние их командира. Меня попытались расспросить, но, сами понимаете, безрезультатно. Под конец трапезы я окончательно решился закрыть вопрос со стартой сегодня. Поэтому, вернувшись в свою комнату и отказавшись от весьма заманчивого предложения Марии прогуляться под Луной, между прочим, вдвоем, я первым делом запер дверь и достал ему лето старты. Стоило его активировать, как он загорелся матово-голубым цветом, издавая небольшой гул а после прямо из воздуха передо мной соткалась уже знакомая фигура Астарты. Богиня выглядела всё той же. Обнажённая, краснокожая, рыжеволосая красавица с горящими каким-то инфернальным красным глазами. Голову её венчали длинные рога. Смотрела она покровительственно, но тем не менее приветливо. «Павел?» — холодно улыбнулась демоница, осматриваясь по сторонам. «Я рада, что ты меня вызвал. Это твоё жилище?» Она обвела мою комнату удивленным взглядом. «Академия же!» — не понял я ее чувств. «Академия!» — презрительно протянула она. «Вот у нас в божественном плане, во второй божественной академии...» И вдруг осеклась. «Второй божественной академии?» — переспросил я, изрядно заинтригованный такой оговоркой. «Именно!» — проворчала Астарта. «У богов есть много того, что есть у людей. Неважно!» — она одарила меня строгим взглядом. «Что ты решил?» «Раз вызвал, значит, решил?» «Решил», — кивнул я. «Но мне интересно другое. Как это все пройдет?» «Что значит «как», — непонимающе уставилась на меня Астарта. «То есть значит, у нас какой-то договор, подписанный будет клятва, или друг другу на слово поверим. Ну а что? После всего того, что я прочитал об этой демонице, вполне логичный вопрос». «Правильные вопросы задаешь, князь», — как-то неопределенно хмыкнула краснокожая. «Все просто, я уже говорила, вроде, я помогаю тебе нейтрализовать Викинтия Черногряжского, а ты проводишь ритуал моего вызова в Рочестане. Подтверждаем эти слова клятвой верности, божественный Кто ее нарушит, умрет». «Боги разве не бессмертны?» — подозрительно прищурился я. «Князь!» — нахмурилась богиня. «Советую больше не задавать богам такие вопросы. Это я терпеливая и понимающая. Далеко не все среди нас такие». «Вы думаете, я могу общаться еще с какими-то богами?» Ошарашенно уставился я на нее. «Кто знает, кто знает...» Рогатая вновь окинула меня оценивающим взглядом. «Вижу в тебе неплохой потенциал». «Стой!» Богиня прищурилась, и взгляд ее полыхнул багровым пламенем. «Вот теперь точно вылитая демонесса». «Ты что, художник?» «Да», — скромно признался я. «Ого! А этот Викентий не дурак!» покачала она головой. «И...» Она вновь вгляделась в меня. «Ты создавал арканы!» Голос ее завибрировал от возбуждения. «Создавал!» «Какой ты интересный человек!» — задумчиво протянула Астарта. «Перспективно!» Она вдруг облизнулась и ослепительно улыбнулась. «Ладно, об этом мы поговорим потом», — о чем вырвалось у меня. Не знаю, о чем она там собиралась говорить, но подобное внимание к моей скромной персоне мне не понравилось. Особенно со стороны подобной богини. «Потом узнаешь...» — снова нахмурилась Астарта. «Так ты согласен на мое предложение?» «Согласен», — выдохнул я. «Хорошо». Демоница довольно кивнула и взмахнула рукой. Передо мной появился призрачный текст. Правда, прочитать я его не смог. Вроде и русскими буквами написано. Но тарабарщина какая-то. — Эм, уважаемая Астарта, я вот ничего не понимаю в этом языке. — Ну, естественно, не понимаешь, — в высокомерных мыкнула та. — Это язык богов. Я адаптировала его под тебя, чтобы ты смог произнести клятву. — Тогда мне бы это дело перевести на понятный язык. У меня с детства принцип — не клясться теми словами, которых я не понимаю. — Ладно, — поморщилась богиня и вновь взмахнула рукой. Текст, висевший в воздухе, подернулся дымкой, превращаясь уже в знакомые мне слова. «Теперь все понятно». Я вчитался. «В принципе, ничего особенного. Если коротко, то Астарта избавляет меня от Черногрешского, я возвращаю ее в Рочестон, проводя ритуал. Но вот есть один нюанс». «Уважаемая Астарта», — начал я. «Что еще не нравится?» — раздраженно поинтересовалась она. «Скажите, а меня можно вернуть домой? На землю?» «Хм, тебе здесь не нравится? Я глянул о линии твоей прошлой жизни. Кем ты был там, а кем стал здесь?» «Неужели хочешь вернуться?» «Просто скажите, это возможно?» «Для тебя, увы, нет», — ответила она. «Твое тело на земле мертво. В теле, в котором ты находишься здесь, это сделать невозможно. Для этого нужно как минимум обладать божественной энергией, но даже для меня это невероятно сложно. Так что забудь. Наслаждайся жизнью». Я кивнул. «Да и ничего другого услышать и не ожидал». «Ну?» — нетерпеливо топнула ножкой богиня. «Надо бы пару слов добавить», — осторожно заметил я. никаких закатила глаза-то. «Например, что во время ритуала и после него я не пострадаю. И не пострадают мои друзья, мой род и...» «Стоп!» — остановила меня Астарта. «Никто не пострадает, никаких жертвоприношений не будет. Эту фразу я добавлю без проблем». Текст вновь подернулся дымкой и обновился. «И еще...» «Да что с тобой не так, человек?» — слегка побагровив, вспылила краснокожая бестия. «Ты не зарывайся!» «И не думал», — кивнул я. «Там в тексте имеется маленький нюансик, словесный». «Интересно, и какой?» «Сказано, что я становлюсь твоим слугой». «И что?» «Не по мне становиться слугой, пусть даже и богиня. Это может накинуть на меня слишком много обязательств». «Да что оно на тебя накинет-то?» Чисто по-женски всплеснула руками собеседница. «Ну, вот». В конце концов, реально стрёмно подписываться под словом «слуга». Особенно с такой прохиндейкой, как эта рогатая демоница. «Хорошо», — процедила сквозь зубы та. Текст вновь обновился. «Мг, кажется, я ей реально нужен. Так, у меня там ещё пара вопросов имелось». «Всё, я теряю терпение», — прошипела тем временем моя почти покровительница произноси уже клятву и закончим с этим». «Конечно, конечно», — успокоил я ее. «Последнее уточнение. В клятве нет сроков. Это значит, что мы не ограничены временем, так?» «Сроки поставить тяжело, человек», — покачала головой Астарта, тяжело вздохнув. «Видишь ли, мы, боги, по-другому относимся ко времени. Не то, что вы, краткоживущие». «Все будет зависеть от того, когда я найду твоего врага и от того, как быстро ты наберешь достаточно силы для ритуала. В любом случае, все это может затянуться, но я и мои слуги будем приглядывать за тобой». «Слуги? Сектанты, что ли?» «У меня не только сектанты имеются. Те, кого ты называешь сектантами, — мусор, отребье». Она даже поморщилась. «Есть мои последователи». «Их мало, но они куда умнее этих идиотов». «Да. Знали бы эти сумасшедшие из секта Астарты как богиня, на которую они так истово молятся, о них отзывается?» «Итак», — голос Астарты зазвучал торжественно, «ты готов?» «Готов», — кивнул я. «Тогда мы произносим ее вместе. Старайся читать одновременно со мной». И мы прочитали текст.